что Алиса не удержалась, ткнула пальцем в тру ля, -ля и крикнула «Первый!» Ни в коем разе! Тут же отозвался тру -ля, ля и так быстро захлопнул рот, что зубы щелкнули. «Второй!» — крикнула Алиса и ткнула пальцем в траляля. ля «Задом наперед, совсем наоборот!» — крикнул он. Другого Алиса и не ждала. Ты неправильно начала, воскликнул Труляля. Когда знакомишься, нужно прежде всего поздороваться и пожать друг другу руки. Тут братцы обнялись и, не выпуская друг друга из объятий, протянули по одной руке Алисе. Алиса не знала, что ей делать: пожать руку сначала одному, а потом другому, а вдруг второй обидется. Тут ее осенило, и она протянула им обе руки сразу. В следующую минуту все трое кружились, взявшись за руки в хороводе. Алисе, как она вспоминала позже, это показалось вполне естественным. Не удивилась она и тогда, когда услышала музыку. Она лилась откуда-то сверху, может быть, с деревьев, под которыми они танцевали. Сначала Алиса никак не могла понять, кто же там играет. Но потом догадалась, что просто это елки бьются о палки, словно смычки, а скрипки. Смешнее всего было то, рассказывала потом Алиса сестре, что я не заметила, как запела. Вот идем мы хороводом. Не знаю, когда я начала, но пела, верно, очень-очень долго. Братцы были толстоваты. Скоро они запыхались. Четыре круга вполне достаточно для одного танца, пропыхтел Труляля. Они остановились так же внезапно, как и начали. Музыка тут же смолкла. Братья разжали пальцы и, не говоря ни слова, уставились на Алису. Наступило неловкое молчание, ибо Алиса не знала, как полагается начинать беседу с теми, с кем ты только что танцевала. Нельзя же сейчас вдруг взять и сказать «Здравствуйте!» — думала она. Так или иначе, но здороваться уже поздно. «Надеюсь, вы не очень устали?» — спросила она наконец. «Ни в коем разе!» — отвечал Труляля. «Большое спасибо за внимание!» «Премного благодарны!» — поддержал его траляля. «Ты любишь стихи?» «Да, пожалуй». — ответила с запинкой Алиса, — смотря какие стихи. — Не скажете ли вы, как мне выйти из лесу? — Что ей прочесть? — спросил Тролляля, глядя широко открытыми глазами на брата и не обращая никакого внимания на ее вопрос. — Моржай плотника — это самые длинные, — ответил Труляля и крепко обнял брата. Траля-ля тут же начал. Сияло солнце в небесах. Алиса решилась прервать его. «Если этот стишок очень длинный, — сказала она как можно вежливее, — пожалуйста, скажите мне сначала, какой дорогой?» Траля-ля нежно улыбнулся и начал снова. Сияло солнце в небесах, светило во всю мощь. Была светла морская гладь, Как зеркало точь-в-точь. Точь. Что очень странно, Ведь тогда была глухая ночь. И недовольная луна Плыла над бездной вод И говорила, что за чушь Светить не в свой черед. И день не день, и ночь не ночь, А все наоборот. И был как суша сух песок, Была мокра вода. Ты б не увидел в небе звезд, их не было тогда. Не пела птица над гнездом, там не было гнезда. Но морж и плотник в эту ночь пошли на бережок, И горько плакали они, взирая на песок. Ах, если б кто-нибудь убрать весь этот мусор мог! Когда б служанка, взяв метлу, трудилась до темна, Смогла бы вынести песок за целый день она. Ах, если б знать, — заплакал Морж, — проблема так сложна.